Глава 1325. -я. Открылись как нельзя кстати. С появлением золотых щупалец Ван Було слышал, как многие сглопнули слюну и почувствовал безумными темпами захватывающий город жуткий голод. Словно при виде золотых щупалец никто не мог сопротивляться соблазну. По мере того, как голод одолевал людей, практик на алтаре, чья голова была погребена в горе плоти, казалось, улыбнулся, а потом слегка приоткрыл рот и вдохнул. Сразу после этого людской голод устремился прямо ему в рот. Сцену пожирания им голода никто не видел, потому что он вбирал в себя нечто бестелесное, незримое, но истинная сущность Ван Буоле была чрезвычайно могущественной, что сказалось на силе восприятия его клона. По этой причине он прекрасно всё видел, а то введенного он нахмурился. Устроить празднество, чтобы для культивации выбрать чужое желание обжорствовать. Ван Буоле задумчиво рассматривал огромную гору плоти на алтаре. После поглощения большей части желания обжорствовать, гигант с довольным видом остановился. После него за остатки принялись предводители восьми процессий. Желание обжорствовать в округе поубавилось, но вскоре огромную площадь затопила новое. Похоже, это желание было практически бесконечным. Пока люди жаждут набить своё брюхо, они будут порождать незримое желание, но вторая волна истощила людей на площади как физически, так и ментально, Если присмотреться, то миллионы людей вокруг алтаря после второй волны немного похудели, но сами они находились в каком-то болезненном экстазе. Они как будто не замечали ни упадка сил, ни истощения. «Этот город пожирает людей!» У ван Баула ярко блеснули глаза, пока горы плоти во главе процессии пожирали желание, гигант на алтаре взмахнул рукой, золотые щупальца тотчас разлетелись во все стороны. «Мой народ! Да начнётся пир! Наслаждайтесь!» Из города плоти раздался чарующий голос, повлиявший на весь город. Практически все тут же сошли с ума и принялись кричать во всё горло. Набьём брюха! Набьём брюха! Набьём брюха! Миллионы обезумевших людей бросились в погоню за щупальцами, а от центральной площади по городу начал распространяться хаос. Ванболе продолжал следить за алтарём, огромная гора плоти постепенно растворилась в воздухе. Следом за ней стояли и практики в цветных нарядах, и возглавлявшие их толстяки. Такой безумный город отлично подходит, чтобы залечь на дно. Ван Буэлэ в толпе размышлял о том, как лучше всего встроиться в этот мир. Установленные в городе обжорство безумные правила навели его на мысль устроить здесь своё укрытие. Другие города находились очень далеко, к тому же он не знал, окажутся ли они достаточно подходящими для его целей. В данный момент город обжорство был наиболее оптимальным вариантом для Ван Буэлэ. Если я хочу здесь укрыться, надо закрепиться в городе». По пути к главной площади Ван Буала заметил обилие всевозможных заведений, хотя большая их честь представляла собой рестораны, но в некоторых из них можно было остановиться на ночлег. Его задача – разжить совместной валюты и время от времени выполнять миссии для увеличения срока нахождения в городе, тогда всё будет в порядке. В качестве валюты здесь использовались духовные камни, но летающие по городу золотые щупальцы явно представляли куда большую ценность. С этой мыслью Ван Буэлэ переместился на угол далёкой улицы. Схватив пролетающее мимо золотое щупальце, он забросил его в сумку и двинулся дальше. Поимка щупальцев вызывала у многих трудности, но Ван Буэлэ без труда наловил более сотни. Во время охоты он отмечал, насколько безумие владело жителями города. Из-за столь ценной добычи на улицах то и дело вспыхивали схватки не на жизнь, а на смерть. Он даже стал свидетелем драки, где восемь тощих людей с покрасневшими глазами просто поубивали друг друга. Сильный пожирает слабого, сейчас это было главным правилом города. Со временем в воздухе появился сладковатый запах крови, что лишь подстёгивало безумие людей. Из-за этого ещё летающие по городу щупальца всё сильнее окрашивались цвет крови. В ан такие щупальца не нравились, поэтому он намеренно пропускал их, несмотря на это алое щупальце само подлетело к нему, когда он шёл по улице. За ним гнались несколько десятков тощих людей с покрасневшими глазами, Излучая кровожадную ауру, они бросились к Ван Була. Среди них были трое на стадии зарождения души. Глаза Ван Була холодно блеснули, только он хотел контратаковать, как вдруг кровавое щупальце кто-то схватил. Дверь одной из лавок приоткрылась, и оттуда выснулась рука, обтянутая бледной кожей. В следующий миг рука с добычей исчезла за дверью, после чего-то медленно приоткрылась. За ней стоял невысокий толстячок, который уже успел забросить щупальца в рот. Прожевав и проглотив его, он посмотрел на застывших на улице людей. «Господа, вы хотите остаться на ночь или просто отобедать?» С улыбкой спросил Толстячок. Застывшие посреди улицы преследователи опасливо покосились на Толстяка, мгновением позже они развернулись и пошли обратно. «А вы, господин, хотите остановиться или пообедать?» Не обратив внимания на сбежавших практиков, Толстяк улыбнулся в Анболе. При этом в его глазах вспыхнул потаённый свет, Ван Буало удостыл его мимолетного взгляда, после чего тоже развернулся, собравшись идти дальше, но тут толстячок молниеносно подскочил к нему и перегородил дорогу. На его губах продолжила играть улыбка. «Господин, раз уж вы здесь, так почему бы не зайти? Нигде в городе вы не отведаете такой вкусной стряпни. Семейный рецепт!» Тем временем дверь в его заведение слегка приоткрылась. Почему-то никто не зажег лампы, поэтому внутри царила кромешная тьма. Изнутри послышалось сдавленное сопение, словно дверной проём был пастью ожидающей еды. «Предлагаешь зайти?» Наклонив голову, спросил Ван Буэлла. Толстячок с улыбкой кивнул, он не мог скрыть переполняющего его энтузиазма. При виде этой сцены, проходящие по улице, люди ускоряли шаг в надежде, как можно быстрее уйти отсюда. «А если я откажусь?» С любопытством поинтересовался Ван Буэлла. «Тогда я очень расстроюсь!» С лица Толстячка не сходила улыбка. «Ладно.» Ван Буэлла кивнул. Толстячок, похоже, очень надеялся, что он заглянет, будет невежливо отказаться, поэтому он направился к двери. Толстячок крикнул в сторону двери. «Народ, мы открыты!» Улыбаясь от уха до уха, он жестом предложил гостю войти. Среди толпящихся в конце улицы людей были приезжие вроде ванбула. Буэлла. От увиденного им стало не по себе. Они знали, что во время празднества самым опасным местом были не площадь с владыкой желаний, куда сходили все процессии, не обезумевшие люди, сражающиеся между собой, а городские заведения. В обычное время любой зашедший внутрь являлся клиентом, но в день праздника чревоугодия сами посетители становились угощением. Поскольку Ван Боле был обращен к ним спиной, никто не заметил, что на его губах играла едва заметная улыбка, а в глазах танцевали кровавые искорки. Толстячок понятия не имел, кого пригласил в своё заведение. Открыто это уж точно. Ван Боола с улыбкой еще с непроглядной теме ресторана.